Глава 21. Ремонт судьбы. У Рика дрожали руки. Всё от того, что он нервничал от предстоящего. Ещё бы, когда ему доводилось водить корабль. Ракот Юджина не в счет, Когда он прокладывал маршрут, заставляя корабль лететь как нужно, просто рисуя в проекции маршрут. Все предыдущие разы, если их можно так назвать, были скорее попытками, а не полноценным полётом управлением корабля. Сейчас же рика должен был выступать в качестве полноправного пилота, управляющего, к тому же, не какой-нибудь лоханкой, а настоящим огромным транспортником. рика вздохнул и прикоснулся к джойстику. «Всё нормально, давай!» — подбодрил его охороняк. рика глубоко вздохнул, выдохнул и осторожно подвинул рычажок управления тягой. Тут же ангар за окном поплыл. Ведомый руками неопытного пилота, судьба медленно выползала из ангара. Рика же с нескрываемым восторгом наблюдал и ощущал, как огроменный, весящий сотню тонн корабль повинуется каждому его действию. Но надо же, при первом знакомстве с судьбой она ему показалась невзрачной. Рика вспомнил тот день. Они с Хоронякой подписали договор о найме, ударили по рукам, и Рика стал помощником старателя. Так сказать, попытка номер два. «Ну что же», — заявил Хороняка, — «раз ты теперь в команде, идём, над нашу ласточку подготовить к полёту». «А куда, кстати, собираемся?» «Есть тут неподалёку, буквально в паре систем отсюда, астероидное поле. Руда там не особенно и дорогая, но и добывать её геморройно. того наверное, до сих пор всё осталось на месте, но нам плевать». С нашим корабликом залетим в поле, забьёмся поглубже и начнём копать всё, что под руки попадётся. И долго копать будем? Да пока трюм не забьём. А почему другим там неудобно? Ну, старатели ищут руды поценнее. Копатели на своих скорлупках там долго копошиться не могут. Силовое поле слетит и всё, кораблик раскатает. Погоди, а наш корабль не повредит? Нет. Я тут по дешёвке нарыл установку щита старого образца, но мощную, военную. От современных энергопушек она уже не спасёт, а вот от астероидов вполне. Ну и плюс броня на судьбе такая, что попробуй её ещё проломи. Всё равно, булыжников там, как я понимаю, много. Ещё я нашёл гравипульсары. Плюс будем просто отталкивать астероиды от себя. Хм, а ничего, идея. Ну так осклабился Хороняка. «Правда, надо бы ещё написать шаблон для работы пульсаров, а специалистов толковых на станции нет». «Что за шаблон?» «Как и куда отталкивать астероиды, на какую дистанцию им можно подлетать? Чтоб пульсары убирали всё с траектории полёта корабля, или же заранее убирали астероиды, которые будут в нас лететь?» «А, понял. Так это я, думаю, смогу». «Серьёзно?» Рико несколько секунд подумал, затем уверенно кивнул. «Ну, раз так, то отлично. Идём тогда в ангар. Помимо этого, ещё много работы предстоит. Я ведь только-только купил корабль. Нужно подключить новые установки, прогнать диагностику систем». До ангара не пришлось долго добираться. Даже гравитокси не понадобилось. Полчаса пешком, и они уже на месте. Когда рика зашёл в ангар, то увиденное произвело на него ошеломляющий эффект. Всё же так близко видеть столь большие корабли ему ещё не приходилось. А судьба оказалась действительно большим кораблём. Конечно, он не шёл ни в какое сравнение с современными грузовозами. Но это ведь современные. Те корабли за одну ходку способны перевести такой вес, сколько не каждый аграрный мир продукции выдаёт за год. И тем не менее размеры судьбы поражали. В неё наверняка влезет два или даже три ракота, причём ещё и место в трюме останется. Чуть позже Рико узнал, что этот корабль, по сути, один сплошной трюм. В нём имелось всего две палубы, одна сугубо техническая, на которой были всевозможные корабельные установки, а вторая — жилая. Хоть палуба и называла жилой, однако занимала лишь треть площади, всё остальное место было отведено под добывающее оборудование. Бурильные лазеры, ангары дроидов-шахтёров, Склады для расходников и прочее. В жилом же отсеке, помимо кают-компании, имелись пять кают. Вообще, когда корабль эксплуатировали по прямому назначению, жилая палуба была, так сказать, цельной. Всё место занимали каюты. Была здесь и тренажёрка для экипажа, комната отдыха и вспомогательные помещения. Дело в том, что ранее для управления этим кораблём нужна была большая команда, 10 или даже 20 человек. Однако те времена минули. Теперь посредством установки современного искусственного интеллекта, контролирующего управляющего установками и системами корабля, на борту нужны были всего два, ну максимум три человека. Так что в большом экипаже необходимость отпала. Жилую палубу существенно сократили, а освободившиеся площади забили добывающим оборудованием. Это всё Рико рассказал Хороняка, решив таки ввести своего молодого помощника в курс дела, ну и проведя такую себе экскурсию по кораблю. Хороняка купил ржавеющее судно и довольно быстро его переделал, модифицировал. Именно Хороняке принадлежит идея установки добывающего оборудования. И именно в этом первом рейсе обновленной судьбы он намеревался испытать свои модификации в деле. Также желая палуба, которую Хороняка переделал сам, при этом сэкономив как минимум 50 тысяч кредитов, сейчас была совсем миниатюрной. Затем он же сам своими руками поставил перерабатывающее оборудование. Дрон-контролёры, контролёры добычи руды и многое другое. Продавцы, избавляющиеся от всего этого хлама, лишь довольно потирали руки. Ещё бы, шансов, что всё это кто-то купит, не было вообще. Всё железо лежало на складах не один месяц или даже год, лишь занимая место. Да и действительно, всё, что приобрел Хороняка, годилось лишь для больших кораблей, старатели же обходились малым, средним классом. Но ну, а никому другому это всё старье не было нужно. Те, у кого имелись деньги, предпочитали ставить современные надёжные системы, а не старый мусор. Так что, вопреки ожиданиям Рика, Хороняка потратил не такую уж и большую сумму. К слову, помимо промышленного оборудования, таким же образом Хороняка разжился и оружием. На корабль установили ракетную установку средней дальности, старенькие, но вполне ещё рабочие рельсотроны большого калибра. но ну и, разумеется, генератор щита, новый реактор. С ним Хороняк намучился, потратив и кучу денег на его покупку, и кучу сил, пытаясь подключить, но всё же оно того стоило. Всё это Хороняк и поведал Рика, кроме того посвятив историю этого старого, но удачливого судна. Вообще-то, правильное его название, прописанное в техническом паспорте, «Унмэй». Это уже копаясь в сети нашёл перевод. «Унмэй», как уже говорилось, судно старого образца. Оно успело за свою долгую жизнь повидать много систем. Этот корабль отвозил грузы в «Золотые меры, когда те ещё были молодыми колониями. Рико даже предположил, что этот корабль мог быть одним из тех, которые возил грузы к первым поселениям но Хроняка это предположение опроверг. Конечно, корабль был старым, но всё же не периода раннего освоения космоса и даже не начала экспансии человечества. Он уже был детищем космических корпораций, а те, в свою очередь, появились гораздо позже периода экспансии. Тем не менее, корабль был очень старым. Его возраст выдавало полное отсутствие симметричности, которая присуще более-менее современным судам. Довольно грубое очертания самого судна и отдельных его элементов. Было видно, что корабль проектировался наспех. От конструкторов требовали прежде всего точное соблюдение ТТХ, функциональности, так что на дизайн проработку деталей просто положили болт. И всё же, когда рика уже бродил по коридорам «Он Судьбы», он частенько попадал во всякого рода мелкие детали, которые поражали его своей продуманностью. Например, удобный фиксатор для решётки, открывающий доступ с палубы в технические коридоры. Скобы на корпусе ровно там, где надо. Кресло, специально спроектированное таким образом, чтобы в них было удобно находиться и при нормальной гравитации, и при невесомости. Таких мелких моментов было полно, и Рика просто поражался. Как конструкторы и инженеры додумались всё это реализовать? Сам бы он ни в жизни догадался бы. Что касается внешнего вида, корабль фактически являл собой удлинённый кирпич, передняя сторона которого была заострённой. Дизайн звездолётов прошлого не отличался чем-то необычным, особенным, не шёл ни в какое сравнение с современными кораблями. Тот же Ракот по сравнению с судьбой выглядел как пришелец из будущего, рядом со старым архаизмом. И, тем не менее, было в этом старике нечто своё, особенное. В его коридорах был какой-то особый запах. В его отсеках своя атмосфера, которую ни с чем не спутаешь. Даже освещение на корабле в корне отличалось от того, к которому привык Рика. «Собственно, вот», — закончил экскурсию Хороняка. «Ну что, устроит тебе такой кораблик?» «Да вроде». «Ты не смотри, что корпус старый. Главное, какое оборудование, а оно, тут -ту, во не подведёт». «Ладно, была не была». «Правильно». Чем более думать надо было до того, как заключил договор. Улыбнулся Хороняка. «Тогда давай, собирай вещички и тащи всё сюда. Чего зря время тратить, катая туда-сюда. выбирая обживай уже каюту». «Хорошо. Сейчас за вещами сгоняю и...» «Что и?» «Надо ещё оружие прикупить, а то у меня...» Хороняка с ехидным выражением на лице открыл один из стеллажей. Внутри оказалось десяток разномастных пушек и дюжина пистолетов. «Ого!» — рика действительно удивился такому арсеналу. «Да ладно, это ещё скромный набор. Выбирай, что тебе нравится. Импульсные винтовки, пластмоганы, игломёты». «Спасибо, конечно, но я бы хотел, чтобы у меня была моя, лично моя пушка». «Одной пушкой старателю не обойтись», — серьёзно ответил Хороняка. «Надо на все случаи жизни готовиться». Если ты всерьёз задумался заделаться старателем, собирай и ты арсенал, но не здесь, не на этой станции в смысле. Что? Почему? А нет здесь ничего толкового. Импульсники гражданские, старое барахло вроде отбойников. Короче, хлам один. И что делать? Пока моего арсенала на нас двоих хватит. Ну а когда попадём на какую-то приличную станцию... Там стволами и разживёмся. Кстати, скафандры тоже запасные не помешают. У тебя ведь только пустотник? Да, что? Да нет, ничего. Если в открытом космосе работать, отличная штука. Но для боя всё же чего покрепче надо. Ну а для работы как раз наоборот, полегче. У меня есть, к слову, техник 2ОМ. Можешь воспользоваться. Вот от скафа не откажусь. На станции вообще ничего нет. Или хлам, или за такую цену. Ну вот, с пушками такая же ситуация. Ладно, раз всё решили, давай дуй за вещичками, располагайся и всё, включайся в работу. Лады.